Монах, поразмышляв несколько секунд, выразил желание следовать за ним. «Настоящий крестоносец никогда не бросает своего брата при выполнении миссии», — оправдал он свое решение. «Меня радует твоя преданность и решительность, брат. Мы немедленно садимся на коней и едем. Больше ни минуты промедления». Они яростно вонзили шпоры в бока коней и галопом помчались по дороге, продолжая свою охоту. Сильный холодный ветер, поднявшийся в тот вечер в окрестностях ссории, тысячами иголочек вонзался в их лица. Педро скрежетал зубами, размышляя, когда же они достигнут цели. Он должен был возвратить реликвии ордену, как велел великий магистр, а того, в свою очередь, просил об этом папа. Они украли из маленького загородного дома небросскую одежду, более подходящую для их путешествий, чем одеяние тамплиеров. Свою же одежду они сложили в дорожные сумки. По прошествии пяти дней Пьер добрался до Сеговии и увидел, наконец, величественный акведук, вырисовывавшийся на фоне неба над извилистыми улочками, особняками и обычными домами. Прибыв к цели своего путешествия, Пьер спешился, пораженный этим произведением зодчества, воздвигнутым римскими инженерами и выстоявшим в течение более 12 веков. Огромные камни держались друг на друге только благодаря собственному весу не скрепленные ни известковым раствором, ни цементом, и это придавало ансамблю невероятную легкость. Пройдя мимо Акведука, Пьер направился в центр города. Он намеревался попасть на главную площадь. Шумный и оживленный рынок кишел массой людей. Восхищенный Пьер ходил по рынку, открывая для себя самые невероятные продукты и предметы. С веревок, натянутых над некоторыми из лотков, свисали разные колбасы, ветчина и копченые свиные ребра, На прилавках поверх белоснежных покрывал из хлопка высились аккуратные пирамидки ароматных сыров разных размеров, форм и цветов. В одной лавке на площади сухопарый мужчина щедро разливал по стаканам приправленное пряностями крепкое вино, выкрикивая, что это лучшее вино во всей Кастильи. Дальше Пьер встретил пожилую женщину в трауре, в окружении корзинок и зывовых огромного размера, полных вкуснейших грибов — Он решился попробовать некоторые кушанья и наполнил свои дорожные сумки вином и разными вялеными и сушеными продуктами, запасаясь едой впрок. Наконец, пройдя вдоль почти всех лотков, он вышел с площади по одной из узких улочек. В нескольких метрах за ним следовали двое мужчин, не выпуская его из поля зрения ни на секунду. Педро урибы считал, что здесь им представляется наилучшая возможность напасть на Пьера, поскольку улицы за базаром были довольно безлюдны, и при исполненной решимости он подошел совсем близко к Пьеру. Пьер оставил своего коня в конюшне, находившейся рядом с базаром. Там животные должны были почистить и накормить. Он как раз намеревался поискать какой-нибудь постоялый двор, где мог бы немного отдохнуть. Вдруг кто-то схватил его за плечо, И, обернувшись, он увидел улыбающееся лицо Педро Урибе, рядом с которым стоял еще один незнакомый ему мужчина. Пьер был ошарашен, но также почувствовал, как что-то колючее уперлось ему в поясницу. «Кто бы мог подумать, что мы снова увидимся, да еще так быстро! Правда, Пьер? Я советую тебе не сопротивляться и не делать никаких резких движений. Я нацелил на твою спину кинжал» и, не раздумывая ни секунды, всажу его в тебя по самую рукоятку. — Что вы здесь делаете? — в испуге спросил Пьер. — То же самое, что и ты, только нам повезет больше, потому что сундучок окажется в наших руках, а не в руках такого мерзкого еретика, как ты. Педро подтолкнул Пьера, заставляя его двигаться в конец улицы, где был тупик, и можно было укрыться от посторонних взглядов. — О чем ты говоришь, Педро? — Я не знаю, что ты имеешь в виду. Другой монах преграждал путь обратно, и это исключало всякую возможность побега. Педро цинично улыбнулся. — Пьер, я все знаю. Хуан оставил тебе указания, но я уверяю, у тебя ничего не получится. Этот сундучок принадлежит тамплиерам, и я готов на все, чтобы заполучить его. Он схватил Пьера за горло, прижал к стене и продолжил. — Я знаю, что ты возвращался в монастырь ночью, и что Хуан указал тебе место, где спрятал его. Мы следили за тобой от самого монастыря, и когда я понял, что ты направляешься в Сеговию, у меня в голове начали складываться все разрозненные элементы мозаики. Хуан был в этом городе в 1244 году, тогда же, когда сюда привезли ковчег с фрагментом креста Иисуса Христа, предназначавшимся для нового храма, который наш орден посвятил святой гробнице. Должно быть, именно тогда Хуан и спрятал предметы, которыми ты пытаешься завладеть. Пьер проанализировал эту информацию в секунды. Педро только что подсказал ему некоторые ключи к разгадке рисунка на простыне, которые он не смог пока расшифровать. И так подтвердилось, что его целью была Сеговия и, возможно, церковь святой гробницы. Педро также раскрыл ему, о чем идет речь, о нескольких предметах, одним из которых был сундучок. Хуан по какой-то причине не хотел, чтобы эти предметы достались монахам, и Пьер должен был выполнить его волю. С этого момента нужно будет проявить достаточно ловкости, чтобы Педро направил его и помог разыскать эти предметы, но сделать так, чтобы они не остались у него. Педро приставил ему кинжал к горлу и приблизил свое лицо к лицу Пьера. — Где они спрятаны? — У тебя есть минута на то, чтобы сообщить мне об этом, — или я рассеку тебе горло. Если ты мне не поможешь, я убью тебя на месте и отыщу их сам. Пьер вспомнил о священном медальоне и быстро ответил. Хуан говорил мне о церкви Святой Гробницы, что находится в окрестностях Стеговия. Они спрятаны там. Но он не объяснил мне подробнее, ты успел убить его до моего визита. — Мне жаль разочаровывать тебя, но я его не убивал. Я лишь допросил его, скажем, с пристрастием. Итак, сегодня же ночью мы отправляемся в эту церковь и будем там искать сундук и пергамент. Если ты поможешь нам найти их, я обещаю, что не убью тебя. Но если ты что-нибудь устроишь, я за себя не ручаюсь». Пьер подумал, что может появиться возможность избавиться от этих людей если на следующий день он сначала отведет их во владение тамплиеров, которыми управлял хороший друг Хуана де Эскивис. Интуиция подсказывала ему, что этот человек может помочь ему. Недолго думая, Пьер ухватился за эту возможность. Педро, я помогу тебе. Но не думаю, что ехать туда ночью — это хорошая идея. Церковь строго охраняется, и, вероятно, она запирается на ночь. Я не знаю, сможем ли мы туда войти, а даже если сможем найти сундук, в темноте будет невозможно. Днем мы тщательно осмотрим храм. Вероятно, нам удастся найти следы, которые приведут нас к тому месту, где Хуан спрятал эти вещи. И вряд ли это окажется легким делом. Я предлагаю вам сначала пойти в имение тамплиеров Замарамала, в ведении которого находится церковь Святой Гробницы, чтобы добиться разрешения посетить церковь. Поскольку вы тамплиеры, я не думаю, что возникнут какие-нибудь проблемы. Договорились. Завтра мы пойдем вместе». Я попробую убедить моих братьев, чтобы они позволили нам тщательно осмотреть церковь. Поскольку мне самому ничего не приходит в голову, подумай ты над каким-нибудь хорошим предлогом, почему нам необходимо остаться там, причем на длительное время. Мы во что бы то ни стало должны отыскать эти предметы. Педро убрал кинжал, до сих пор упиравшийся в поясницу Пьера. Сейчас мы пойдем и поищем постоялый двор, где сможем отдохнуть. Мы все будем спать в одной комнате. Я не хочу оставлять тебя одного ни на минуту. В двух шагах они нашли постоялый двор со свободными комнатами. Они решили там переночевать и там же поужинали. Хотя за весь вечер Пьер обменялся с Педро лишь тремя-четырьмя словами и еще меньше разговаривал с сопровождавшим Педро монахом, который вообще казался немым, он смог восполнить недостаток информации о таинственном сундуке и папирусе. Пьер узнал, что Хуан привез их из святой земли, а нашел эти реликвии в пустыне, в Иудее. Он скрыл это без видимой причины. Пьер почерпнул эту информацию между слов. Должно быть, это были предметы огромной значимости, поскольку многие люди готовы были убивать, чтобы завладеть ими. Смерть Хуана была тому доказательством. Было ясно, что Педро со своим молчаливым помощником готовы на все, чтобы завладеть реликвиями. Пьеру также удалось узнать, что в это дело вовлечен сам епископат ордена тамплиеров в Сен-Жан-Дакре. У Пьера внутри приятно разливалось тепло от вина, того же, что Педро беспрерывно пил за ужином. И именно благодаря вину Пьеру удалось без усилий развязать тамплиеру язык. Как только они оказались в спальне, Педро проверил, достаточно ли хорошо заперта дверь, а после этого проверил и замки на каждом окне, опасаясь, чтобы Пьер не ускользнул.